3. 2. Гумилев У Гумилева есть стихотворение, посвященное Леопарде. Оно было написано между 1918 и 1921 годом. Я знаю его в переводе Карлы Пьермарини. Звучит оно так: Леопарди, Набросок. О праздниках, о звоне струн, о нарде. О неумолчной радости земли Ты ничего не ведал, леопарди, И дни твои к концу тебя влекли, Как бы под траурными парусами Плывущие к аиду корабли. Ты женщину с холодными глазами, Влюбленную лишь в самое себя, И родину любил под небесами. «Не прибавить, не убавить» В переводе стихи, как я уже отмечал, почти никогда не дотягивают до оригинала. Однако, если говорить о поэзии Гумилева, то у меня всегда было впечатление, что даже зная я ее в подлиннике, я спокойно мог бы без нее обойтись. В моем маленьком персональном театре, населенном главными героями русской литературы, Гумилеву отведена роль мужа Анны Ахматовой. Если бы Гумилев и Ахматова не были знакомы, Я знал бы о нем еще меньше, чем знаю сейчас. Например, я мог бы никогда не узнать, что именно он первым опубликовал ее стихотворение в журнале «Сириус» в 1907 году. Это может показаться странным, но никакой радости от этого Ахматова не испытала. Я никогда не любила видеть свои стихи в печати. Мне это казалось неприличным, как если бы я забыла на столе «Чулок» или «Бюстгальтер». Я где-то читал, что записные книжки и рукописи она хранила под матрасом. Она была странной. С первых шагов она очень быстро стала самой заметной фигурой среди акмеистов. Акмеизм как течение противостоял так называемому футуризму, чьим главным представителем стал поэт Велимир Хлебников, о котором я писал диссертацию. И Хлебников, надо сказать, был еще более странным, чем Ахматова.